Человек, прежде известный как Эдди Нагл, хихикнул, когда Ваймс обернулся Ох, боги, прославленный командор Ваймс Будь я проклят, да ты тупее лошадиного дерьма С первого взгляда распознаешь убийцу, да? Ну а я убил 16 человек и не знаю сколько гоблинов Потому что они не считаются Стратфорд прицелился и ухмыльнулся Наверное, дело в том, что у меня лицо мальчишеское Да и вообще, какой дурак станет беспокоиться о гоблинах? Ну да, они вроде как умеют говорить Но знал бы ты, как эти мелкие поганцы умеют врать Кончик арбалета гипнотически покачивался туда-сюда Хотя, любопытно То есть, ты мне нравишься, и разумеется, я тебя пристрелю Но будь так добр, объясни, что именно ты увидел в моих глазах Давлин воспользовался возможностью и отчаянно бросился вниз по трапу в ту самую секунду, когда Вайнс пожав плечами, ответил: Я увидел убитую гоблинку. Она тоже тебе соврала. Я распознаю глаза убийцы, Стратфорд. Поверь мне, потому что уже много раз их видел. А если вдруг начиная забывать, достаточно взглянуть в зеркальце для бритья. Да, я уже видел такие глаза, как у тебя. И мне интересно, что ты сделаешь дальше, Стратфорд. «Хотя, если хорошенько подумать, с моей стороны и впрямь было неразумно давать тебе арбалет. Может быть, я действительно туп, потому что я даю тебе возможность сдаться здесь и сейчас, и второй раз предлагать не стану!» Стратфорд уставился на него с открытым ртом. «Черт возьми, командор! Я загнал тебя в угол, а ты предлагаешь мне сдаться!» «Прости, командор! Увидимся в аду!» Ухмыляясь, он спустил тетиву, и она по всем законам жанра должна была пропеть, но вместо этого издала щелчок. Стратфорд уставился на арбалет. «Я вытащил предохранитель и сунул его в навоз», — сказал Вайнс. «Без предохранителя ты не выстрелишь». «Кстати, я предполагаю, что у тебя есть еще и парочка ножей, а потому, если ты попробуешь прорваться с боем, я буду просто счастлив. Хотя предупреждаю заранее, во-первых, у тебя ничего не получится». А во-вторых, если ты даже умудришься проскочить мимо человека, который вырос на улицах Анкморпорка, то встретишь внизу парня, который способен свалить кулаком слона, и твой нож его только разозлит. На сей раз волна накатила большая, и Вань в прыжке треснулся головой о крышу каюты, прежде чем приземлиться прямо перед Стратфордом. И в лучших традициях стражи отвесил ему пинка между делом и между ног. Но, мистер Стратфорд, разве у вас нет репутации, которую нужно поддерживать? Убийца, внушающий ужас. Тебе бы провести некоторое время в городе, сынок. И уж я позабочусь, чтоб так оно и было. Стратфорд перекатился на спину. Иван продолжал. А потом тебя повесят, как положено, по закону. Но не бойся. У мистера Трупера первоклассная удавка. И говорят, это совсем не больно. Знаешь что, Стратфорд... Просто адреналина ради. Представь, что я та гоблинка. Она молила о пощаде Стратфорд, помнишь? Я помню. И ты, конечно, не забыл. Тебя сбила с ног первая же волна. Матросы знают, что делать в таких случаях. А ты нет. Хотя, надо сказать, притворялся ты неплохо. Опа! Стратфорд действительно попытался пырнуть его ножом. Ваймс выкрутил ему запястье. Нож полетел вниз по трапу. И в ту же секунду разбилось стекло, и в руки проснулся суть с длинной с человеческое туловище. Посыпались листья, в окно ворвался проливной дождь. И следом пришла темнота. Обе лампы погасли, и, как выяснилось, исчез Стратфорд. Ваймс, хоть и без особой уверенности, надеялся, что тот выпрыгнул в разбитое окно, навстречу вероятной смерти. Он предпочел бы знать наверняка, но сейчас не было времени об этом беспокоиться, потому что нахлынула очередная волна и вода полилась в рубку сквозь разбитые стекла. Ваймс рывком отворил дверцу, ведущую в рубку, и обнаружил мистера Силетоу, который выбирался из груди нанесенного бурей мусора. Лоцман стонал. «Я сбился со счета! Я сбился со счета!» Ваймс помог ему встать и усадил в большое кресло. Мистер Силетоу в отчаянии забарабанил кулаками по подлокотникам. «И теперь я в этой темноте ни черта не вижу!» «Не могу считать, не могу разглядеть, не могу править! Мы не выживем!» «Я вижу в темноте, мистер Силетоу!» – сказал Ваймс. «Что нужно делать?» «Правда, видите?» Ваймс уставился на бурную реку. «Слева приближается огромный камень. Так должно быть!» «А еще я вижу что-то похожее на разбитый причал!» «О, боги! Это ж Бейкеров холм! Ну-ка, пустите меня за штурвал! Сколько до него?» «Ярдов 50!» «Вы правда видите в такой мгле?» «Черт возьми, мистер, да вы, наверное, родились в пещере!» «Значит, мы уже недалеко от Чеботана, в милях девятнадцати!» «Сможете постоять вперед смотрящим?» э, «Как там моя семья?» «Этот щенок грозил, что им придется худо, если Сиси не придет вовремя!» От крыши отскочило что-то большое и тяжелое, и унеслось в ночь. А Лоцман продолжал, неотрывно глядя вперед. «Гастрит Тоу! Приятно с вами познакомиться, сэр!» «Я про вас слышал! Кумская долина, да? Хорошо, что вы здесь!» Эээ, гастрит. Слева в потоке вертится целое дерево. В 10 ярдах впереди. Справа ничего особенного. Штурвал бешено закрутился. Весьма вам обязан, сэр. И искренне надеюсь, что вы не обидитесь, если я замечу, что мы обычно говорим «штирборд» и Бакборд. В жизни бы не догадался, гастрит. Я думал, борт он и есть борт. Впереди что-то вроде груды бревен. Ярдок 40. Кажется, ничего особо серьезного. «А высоко справа я вижу слабый свет. Не могу сказать, как далеко». Вайм спрягнулся, и зазубренное бревно отскочило от дальней стены рубки. Лоцман, судя по всему, освоился ситуацией. «Так, командор, это, наверное, маяк Джексона. Я исключительно рад его видеть. Теперь я знаю, где нахожусь, а заодно нашел уцелевшие часы. Буду вам очень признателен, если вы спуститесь вниз и попросите 10 галлонов отцепить баржи. На одной из них сидит фермер». Лучше взять его на борт, пока не прорвало затор. И сотни гоблинов гастрит. Э, ну и ладно, кому они нужны? В несколько мгновений Ваймс смотрел во тьму. И в другую тьму за ее пределами. И она сказала, развлекаешься, да, командор? Сэм Ваймс ведет себя как положено Сэму Ваймсу во мгле. Под дождем, среди опасностей. Потому что он стражник. Он не поверит, что Стратфорд мертв, пока не увидит труп. Ты это знаешь. Некоторые получают удовольствие, убивая. Ты видел, как Стратфорд выскочил из рубки, но на лодке столько зверевок и удобных мест, чтобы зацепиться. А этот сукин сын ловкий и жилистый. Ты знаешь, что он как пить дать вернется. Двойная опасность, командор Ваймс. Слишком много фишек на доске. Гоблины, которых надо спасти. «Убийца, которого надо поймать!» «И не забывай, жена и маленький сын ждут, что ты вернешься!» «Я помню!» «Разумеется, помнишь, командор Ваймс!» Продолжал голос. «Конечно, помнишь! Но я тебя знаю! И даже на солнце есть пятна! Тьма всегда будет в тебе, мой упрямый друг!» А потом реальность то ли вернулась, то ли отступила, и Ваймс сказал. «Мы возьмем гоблинов на борт, Гастрит, потому что...» «Да, потому что они – улика в важном полицейском расследовании!» Нахлынула очередная волна, и на сей раз Ваймс повалился на палубу, которая стала чуть мягче благодаря ковру из листьев и веток. Когда он поднялся, мистер Селитову переспросил. Э -э -э «Полицейское расследование? Что ж, Сиси -си друг закона! Но, сэр, они адски воняют, верьте слову! И быков они перепугают насмерть!» «Думаете, быки и без них не перепугались?» – спросил Ваймс. «Эээ, впереди справа небольшой затор из бревен. Слева все чисто!» Он потянул носом воздух. «Судя по запаху, сэр, быки уже изрядно разнемничались А вы не можете просто причалить к берегу?» Селитов горько рассмеялся. «Сэр, сейчас нет никаких берегов, во всяком случае, таких, каким я бы рискнул пристать. Я знаю реку, она зла, и позади нас гребаный затор. Я не могу остановиться, это все равно, что тормозить бурю». «Вы подписались на долгое путешествие, командор! Либо мы промчимся до самого моря, либо сложим руки, помолимся богам и умрем!» Он он дал честь. «И все-таки я вижу, сэр, что вы человек, который делает то, что нужно, и ей богу возражать я не стану! Вы настоящий мужчина, командор Ваймс, и дохранят вас боги! Дохранят они всех нас!» Ваймс сбежал по ступенькам и, направляясь по вдымающемуся полу к двери Хлева, по пути перехватил фини «Живей, парень!» Надо отвязать баржи. Их слишком тяжело тащить. Мистер 10 галлонов! Давайте откроем эти двери. Мистер Селетов назначил меня здесь главным. Если хотите возразить, пожалуйста. Великан даже не попытался спорить и кулаком растворил двери. Ваймс выругался. Мистер Селетов был прав. Позади слышался рев, и река, полная блеска молний и синего огня, мчалась по долине, подобная приливной волне. Несколько секунд он стоял, как загипнотизированный, а потом пришел в себя. «Так, фини начинай пересаживать гоблинов на лодку, а я схожу за нашим фермером! Чёртова руда, пускай идет на дно!» В ослепительном свете молний, осветивших дерьмовый затор, Ваймс дважды прыгнул и оказался на барже, с которой доносился крик перепуганной птицы. Вода лила с него ручьями, когда Ваймс откинул люк и крикнул «Мистер Ляпсус!» «Нет, только не начинайте ловить кур! Лучше фермер без кур, чем куры без фермера! И потом они, скорее всего, выплывут или улетят, или еще что-нибудь!» Он уговорил перепуганного Ляпсуса, перепрыгнул на следующую баржу и обнаружил, что она по-прежнему полна ошалевших гоблинов. фини выглядывал из-за открытой дверцы на корме Сиси. и сквозь рев и свист бури Ваймс услышал крик. «Мистер 10 Галлонов не разрешает, сэр!» Он говорит никаких гоблинов! Вайн заглянулся, потом вновь посмотрел на Финни. Ладно, сынок! Пригляди за гоблинами, а я побеседую с мистером 10 галлонов! Он перебросил Ляпсуса на палубу Сиси, поискал глазами 10 галлонов и покачал головой. Какой стражник получился бы из этого парня, если руководить им должным образом? Вайн вздохнул. Мистер 10 галлонов! Я уже сказал, что мистер Селитоу дал мне карт-бланш! Можем договоримся? В карты я не играю И знать не знаю Никакой бланш Прорычал гигант И на лодке никаких гоблинов Не будет, усек Вэмкс невозмутимо кивнул И утомленно опустил взгляд Это ваше последнее слово Мистер 10 галонов. Да, черт возьми Ладно, теперь моя очередь 10 Галлонов рухнул как поваленное дерево, и отключился. Улица всегда с тобой. В уличном университете Ваймс постиг, что драка – это наука. Наука сделать так, чтобы противник оказался мордой вниз на земле как можно быстрее и при минимуме усилий. Потом, разумеется, появлялась масса приятных возможностей и время, чтобы их обдумать. Но если ты хотел драться честно, или по крайней мере честнее, чем в большинстве случаев, тогда нужно было знать, как бить, куда и под каким углом. Бережно хранимый латунный кастет, конечно, был опциональным, хоть и весьма полезным дополнением, но с точки зрения Ваймса, который растирал пальцы, чтобы восстановить кровообращение, любой суд, посмотрев на 10 галлонов, простил бы ему даже удар кувалдой. Он взглянул на кастет. Тот даже не погнулся. Старая добрая анкморпорская ноу-хау. Пускай у деревни мышцы, но у города технологии, подумал Ваймс, убирая кастет обратно в карман. Так, Фини! Давай займемся гоблинами Найди вонючку Он среди них главный